Глава 6. Неустойчивость ценностей жизни. В предыдущих главах я говорил о том, что жизнь всегда компромисс между противоположными стремлениями, причём хорошая жизнь достигается в результате удачного сочетания противоборствующих сил. И не важно, какое имя этому сочетанию дают мода или обычай. В данной книге я использовал термины автономия личности и целостность. Если следствие какой-то особой восприимчивости человека или давления общественных требований, невозможность жизнеспособный компромисс между обществом и личностью, то и люди, и общество естественным образом постепенно перестают существовать. На первый взгляд кажется, что это неверно, поскольку жизнь вроде бы идёт нормально при различных социальных устройствах, и человек существо чрезвычайно пластичный, способный приспосабливаться. Тем не менее, когда взаимный компромисс не достигается, скорость распада личности и общества зависит от многих обстоятельств, и главное из них насколько упорно общество или личность отказываются изменяться. Если тоталитарное государство навязывает свою власть в такой степени, что не остаётся места для удовлетворения хотя бы первоочередных потребностей личности, то, как утверждалось в предыдущей главе, единственный путь выжить разрушить или изменить данное общество. Следовательно, если государство достигает полного господства над личностью, оно её уничтожает. Гитлеровское государство уничтожило только несколько миллионов своих граждан, а не всех лишь потому, что не успело этого сделать. Само же государство продолжало существовать, поскольку ему приходилось идти на временные компромиссы с большинством своих граждан. Хотя эти компромиссы и были враждебны основным принципам системы. Но и многие из самых преданных приверженцев гитлеровского государства, во всем шедшие на компромисс, были тем не менее уничтожены как личности в нашем понимании. Примером служат судьбы Рэма и Гесса, коменданта Освенсома. Будучи истинным нацией, Гесс считал для себя обязательным безусловное подчинение. А в результате отказавшись существовать как самостоятельная личность, он превратился в простого исполнителя приказов. С момента принятия командования над Освенцимом он представлял собой живой труп. Гесс не стал мусульманином только потому, что его хорошо кормили и одевали. Но ему пришлось в такой степени лишить себя самолюбия, самоуважения, чувства характера, что он практически уже мало отличался от машины. Начинающий работает только после щелчка командного переключателя. Руководящий принцип, на котором основано тоталитарное государство, жить и принимать решения разрешается только одной личности лидеру. Но так как государству необходимы преданные помощники, следовать этому принципу абсолютно строго было невозможно, особенно в начале, хотя от этого его сущность не менялась. Чем выше в иерархии стоял человек, тем меньше а не больше влиял он на решение, и тем в большей степени он жил в воле лидера. Высшие деятели нацистского государства были марионетками Гитлера. Многие из них в такой степени подчинились, что жили только своим лидерам, и в конце концов они уже не знали, как жить, а только как умереть. Нацистское государство, объединившее миллионы немцев, представляло собой весьма разнородное общество. Это обстоятельство правители считали основным препятствием на пути к успеху, хотя в действительности именно оно помогало государству удержаться. Маленькие немцы отстаивали своё право на компромисс во многом против логики системы. Их терпели якобы до тех пор, пока подрастало новое, воспитанное системой поколение. После этого наконец и должно было выйти на арену настоящее тоталитарное государство. Несдерживаемое более необходимостью допускать хотя бы маленькие компромиссы даже со своими лояльными гражданами. Я убеждён как раз в обратном. Только большое количество людей, с которыми государству приходилось идти на компромисс и позволяло ему существовать. Тоталитарное государство, где все граждане полностью подчинены лидеру, в результате состоит из накормленных обутых и одетых, хорошо функционирующих трупов. знающих только как умирать, а не как жить. Но такое государство и его граждане должны быстро исчезнуть. Конечная цель тоталитарной системы деперсонализация, причём политика уничтожения логически следует из этой цели. Подобная политика наиболее отталкивающая и наиболее характерное выражение сути системы. По документам, найденным после войны, можно проследить процесс дегуманизации, крайней точки которого стали лагеря смерти. В настоящее время эти факты общеизвестны. Я хотел бы прокомментировать только некоторые моменты. Отдельные расовые и евгенические представления гитлерских идеологов начали проявляться в лагерях уже в 1937 году. В то время стерилизации подверглись не более дюжины заключённых. В основном сексуальные извращенцы и гомосексуалисты. Впоследствии стерилизация, призванная улучшить расу, постепенно заменялась уничтожением тех, у кого подозревали наличие нежелательных генов. Первый опыт не вызвал возмущения ни внутри Германии, ни вне её. Это прибавило смелости, нацисты стали действовать более открыто. Чем более усиливался режим, тем меньше он сталкивался со свободным общественным мнением. И в конце концов государство перешло к прямой реализации своих принципов путём неограниченной антигуманной практики. Наиболее явно эти принципы притворялись в жизнь в концентрационных лагерях. С каждым годом становилось всё понятнее, как осуществляется задача стирания индивидуальности. Терании прошлого, обрекающие человека на страдания, предполагали, что страдания как-то воздействуют на него как на личность. В нацистских концентрационных лагерях даже мучения и смерть более не имели прямой связи с жизнью определённого человека или конкретным событием. Например, однажды заключённый, которому полагалась порка, был освобождён до её исполнения. Новенькому заключённому присвоили его номер, а затем он получил и порку, поскольку вся акция числилась за номером. Игекзекутор совершенно не интересовался, за что и кого полагается наказание. по роли просто заключенного. Конечно, такое наказание имело определенную цель – увеличить число наказанных, унизить и напугать заключенных, дать гестапо еще раз почувствовать свою власть. Для таких целей подходил любой заключенный, поэтому даже самые сильные страдания заключенного вовсе не должны были быть связаны с ним как таковым. Заключенный умирал либо потому, что евреи стали ненужными, Либо оказалось, слишком много поляков или людям на свободе надо было преподать урок. Заключенно было трудно понять все проявления процесса декоммунизации. Даже СС принимала их с немалыми усилиями. Например, будучи в лагерях, я часто удивлялся одной, как мне казалось, особо глупой деталью поведения охраны. Почти ежедневно какой-нибудь охранник, играя своим пистолетом, говорил заключённому, что пристрелил бы его, если бы пули не стоило 3 пфенига, и это не было бы для Германии столь разорительно. Подобные заявления повторялись слишком часто и слишком многими охранниками, чтобы не иметь особого значения или цели. Я удивлялся, почему эти слова должны, по мнению охраны, как-то особенно меня унижать. Только потом я понял, Заявление, как и многие другие элементы поведения, служило лишь для обучения охраны. НССевцы столь часто повторяли эти слова, потому что столь же часто слышали их на инструктаже. Трудные для восприятия, они, возможно, производили на НССевцев глубокое впечатление. Для рядового солдата было трудно считать человеческую жизнь не стоящей ни гроша. Их поражало, что начальники оценивают её ниже пустячной стоимости пули. Поэтому для самоубеждения они снова и снова повторяли эту мысль, ожидая такой же реакции от заключённых, хотя, как правило, заключённые находили её смешной. Необходимо было приложить массу усилий, чтобы для охраны пуля стала дороже человека. В то же время сила государства, запросто расправляющегося с человеком, внушала благоговейный страх. Только когда эссесовцы принимали такое отношение к личности, Всегда после некоторого колебания, исключая мальчиков-убийц, они уже могли не видеть заключённых людей и начинали обращаться с ними как с номерами. Функциональное решение. Начало войны с Россией положило конец тому, что ещё оставалось от официальной идеи перевоспитания людей в концлагерях и открыло путь для уничтожения миллионов людей. Для ведения тотальной войны была крайне необходима рабочая сила. Потому изменилась политика по отношению к тем людям в лагерях и вне их, кто, как казалось, не имел ценности для государства. Все нежелательные, но физически годные лица должны были работать до полного истощения и смерти. Неспособных к работе надо было убить сразу. В результате было решено истребить в Европе всех евреев, коллег, сумасшедших и тому подобное. Таким образом, последние годы существования лагерей с 1942 года и до конца войны характеризовались тотальным контролем над громадной рабочей силой, исчисляемой миллионами. Теоретически она должна была включать всех, кроме малочисленного управляющего класса. Таким представлялся апофеоз нацистского государства: небольшое число лишённых индивидуальности руководителей и миллионы лишённых человеческого облика рабов. Над ними божественный лидер, единственная личность, единственный по-настоящему живой человек. С функциональной точки зрения использовать заключенных для рабского труда было выгоднее, чем просто содержать их, пусть даже в самых плохих условиях. Переход к рабскому труду представлял собой важный шаг по пути дегуманизации. Пока гитлеровское государство хотело переделать заключенного в соответствии со своими целями, Оно ещё в какой-то степени рассматривало его как личность, которую стоит спасать. Убивали при этом якобы только неспособных к обучению. Новая политика рабского труда и его уничтожение избавилась уже от всех понятий ценности жизни, даже в терминах араболадирского общества. В ранних обществах рабы обычно были капиталовложением. Несомненно, их эксплуатировали, особо не размышляя о принадлежности рабов к человеческому роду. Но рабы в государстве Гитлера потеряли даже материальную ценность. В этом большое различие между эксплуатацией частными лицами и эксплуатацией государством в его собственных целях. К первой группе, выбранной для полного истребления, были цыгане. Все цыгане Бухенвальда в 1941 году были убиты с помощью инъекций. Но это массовое убийство всё же не было ещё специально спланировано или выполнено фабричным способом. Последний шаг был сделан в 1942 году созданием лагерей уничтожения, когда к списку подлежащих истреблению прибавились русские и поляки. Человек как товар. Концентрационные лагеря, лагеря смерти и всё, что в них происходило, стали доведённым до абсурда воплощением в жизнь тезиса: труд есть товар. В лагерях товаром становился не только труд человека, но и он сам. С людьми обращались так, как будто они были созданы только для использования. Их эксплуатировали и меняли в соответствии с желанием покупателя, в данном случае государству. И если они становились бесполезными, от них избавлялись, стараясь при этом сохранить все, что может еще пригодиться из материальных ценностей. Для этих целей специально были разработаны современные технологии. Взгляд на человека, как на полезный предмет – К тому времени уже присутствовала в идеологии нацистского государства. Если охрана убивала или собиралась убить заключённого, употреблялось выражение фяртик махен, которое означает не убить или прикончить, а скорее закончить и подготовить. Это выражение часто использовалось в производстве для обозначения операций с товаром, предшествующих его поступлению к покупателю. В немецком языке не было принято обозначать этими словами убийство человека. После того, как политика массового уничтожения была санкционирована сверху, назначенный для руководства её чиновник приступил к делу и произвёл инспекцию существующих объектов с целью внедрения и новых методов и оборудования. До 1940 года каждый концентрационный лагерь был более или менее самостоятельным предприятием. которая получая исходный материал из заключённых, сортировала их, использовала как рабочую силу, а затем избавлялась от них, освобождая или убивая. Позднее была введена специализация. В производстве продукции стали участвовать, по крайней мере, три вида предприятий: пересыльные лагеря, трудовые лагеря и лагеря уничтожения. Как все современные предприятия, каждый лагерь имел свой исследовательский отдел. Но везде заключённые будучи лишь исследовательским материалом, рассматривался как представитель массовой продукции, допускающий замену на любой другой экземпляр. В частности, если допускались ошибки при подсчёте, скажем, новых арестов, разница восполнялась путём дополнительных арестов или ликвидации необходимого числа арестованных. Ошибки в делопроизводстве исправлялись на живых объектах, бюрократические операции, а не в книгах. Не обошли вниманием и упаковку. Всех заключённых одевали в одинаковую полосатую тюремную одежду, а головы брили. Униформа каждой группы и даже подгруппы имела свой цвет и знаки отличия. Таким образом, индивидуумы становились похожими друг на друга, в то время как группы различались. Заключённые, кроме того, нумеровались и представляясь лагерному начальникам, каждый называл свой номер, группу и подгруппу, но никогда ни имя. Каждое государство массового подавления стремится реорганизовать свои структуры до тех пор, пока каждый его член не будет правильно причислен к своей категории. Если к тому же это государство классовое, то требуется, чтобы каждый его член был фиксирован в своём классе, возможно, прочнее и не угрожал руководящей элите попытками повысить свой статус. СССР хотел бы раз и навсегда расклассифицировать всех заключённых. Первым шагом на пути к этой цели были цветные знаки отличия номера. Следующим запись категории на теле, не своим, а имеющими чернилами. В лагерях уничтожения заключённым уже ставили клеймо. Это снова пример того, как в лагерях доводилась до логического конца те установки, которые в обществе существовали только как тенденции. Идеал нацистов пометить все граждан в соответствии с их статусом. Элита носила знаки отличия SS, члены партии партийную эмблему, евреи жёлтую звезду. Иностранных рабочих тоже пытались заставить носить отличительные знаки, но из-за их сопротивления попытки провалились. В случае победы Германия вполне могла принудить каждого носить символы своей группы, как это было сделано в концентрационных лагерях. Характерно, что многие в СС, даже из лагерной администрации, не любили свою работу, а занимались ею из чувства долга. Гесс, возглавивший в конце войны самый крупный лагерь уничтожения, был прежде членом полумистической группы Артмана. Это была группа, включавшая в движение назад к земле, с тем, чтобы спасти немецких юношей и девушек от коррупции городов и заводов. вернуть их к простой жизни на фермах, к земле и природе. Вступив в СС, Гес отрекся от всех своих личных убеждений и склонностей и превратился в хорошо функционирующее колесико государственной машины. Его назначили руководить Освенцимом. Он хотел делать это квалифицированно, вести аккуратные и эффективные предприятия, и его не беспокоило, что оно обрабатывало людей, а не сталь или алюминий. Просто случайно его работы оказалось истребление людей. Один из журналистов, наблюдавший Гесса на Нюрнбергском процессе, так описал свои впечатления. Гесс, не моргнув глазом, докладывал точные факты о том, как он обработал примерно 2 или 3 миллиона евреев в газовых камерах и крематориях концентрационных лагерей. Внешности манера Гесса соответствовали представлению о человеке, который в любой среде, будь то правительство или бизнес, имеет репутацию очевидно компетентного и ответственного руководителя, хотя и лишённого воображения. Предельно корректный как свидетель, он не произнёс ни слова способного оскорбить. Он говорил о массовых убийствах, используя технические термины, без ужасных деталей, без какого-либо красноречия моралиста или садиста. Фанатичный приверженец напряжённой работы, эффективности, порядка, дисциплины и чистоты, Гис высказывал недовольство сбоями в снабжении своих жертв нужным транспортом, пищей, медицинскими и санитарными принадлежностями надзирателями. Он постоянно требовал от берлинского начальства лучшего снабжения, менее развращённого и жестокого персонала и, главное, снижения потока новых узников, которое позволило бы ему создать более эффективное хозяйство. Газовые камеры и крематории для незанятых работы, удобства для работающих в его трудовых лагерях. Деловая корреспонденция с Асвенсом похожа на переписку любого другого предприятия. Вот несколько отрывков из писем химического треста Фарбен в Асвенсом. В связи с предполагаемыми опытами с новыми снотворными таблетками, мы были бы признательны вам за предоставление некоторого числа женщин. Мы получили ваш ответ Мы считаем чрезмерную цену в 200 марок за женщину. Мы предлагаем не более 170 марок за голову. В случае вашего согласия мы их возьмём. Нам нужно примерно 150. Мы получили ваше согласие. Подготовьте для нас 150 наиболее здоровых женщин, и как только вы сообщите о готовности, мы их заберём. Получили заказанных 150 женщин. Несмотря на их истощённое состояние, они нам подойдут. Будем сообщать вам о ходе эксперимента. Испытание проведено, все подопытные умерли. Вскоре мы войдём с вами в контакт относительно новой партии. Поведение в лагерях уничтожения. Анализ поведения людей в лагерях уничтожения при всём их ужасе менее интересен психологу, так как заключённые в этих лагерях не имели ни времени, ни условий для сколько-нибудь заметных изменений. Единственный психологический феномен, который, по-видимому, имеет отношение к этой книге, заключается в том, что заключённые почти не сопротивлялись, хотя и знали о своей неминуемой смерти. Я не принимаю сейчас во внимание многие исключения, не более горстки среди миллионов. Иногда всего один или два немецких охранника конвоировали до 400 заключённых в лагеря уничтожения по безлюдной дороге. Без сомнения, 400 человек могли справиться с такой охраной. Даже если кого-нибудь и убили бы при побеге, большая часть смогла бы присоединиться к партизанским группам. В самом худшем случае эти смертники хотя бы порадовались своей мести без всякой для себя потерь. Обычный не психологический анализ не может удовлетворительно объяснить такое послушание. Чтобы понять, почему эти люди не сопротивлялись на дочесть, что наиболее активные личности к тому времени уже сделали попытки бороться с национал-социализмом и были либо мертвы, либо истощены до крайности. Большинство в лагерях уничтожения составляли поляки и евреи, которым по какой-либо причине не удалось ускользнуть и которые уже не имели сил для сопротивления. Их ощущение поражения не означало однако, что они не чувствовали ненависти к своим притеснителям. Слабость и подчинение часто насыщены больше ненавистью, чем открытая контрагрессия. В открытой борьбе, например, в партизанских отрядах или движении сопротивления, противники германского фашизма находили хотя бы отчасти выход для своей ненависти. Внутри же подавленных, не сопротивляющихся личностей ненависть, которую никак нельзя было разрядить, лишь накапливалась. Заключённые боялись даже словами как-то облегчить своё состояние, так как СС карала смертью любое проявление эмоций. Таким образом, в лагерях уничтожения заключённые были лишены всего, что могло восстановить их самоуважение или волю к жизни. Всё это может объяснить покорность заключённых, которые шли в газовые камеры или сами копали себе могилы, а затем выстраивались так, чтобы упасть в них после выстрела. Другими словами, большая часть таких заключённых были самоубийцами. Идти в газовую камеру значило совершить самоубийство путём не требующим энергии, обычно необходимой для выполнения такого решения. С точки зрения психологии, большинство заключённых в лагерях уничтожения совершали самоубийства, не сопротивляясь смерти. Если это рассуждение верно, значит, в лагерях уничтожения цели СС нашли своё законченное выражение. Миллионы людей приняли смерть, потому что СС заставила их увидеть в ней единственный способ положить конец той жизни, в которой они больше не чувствовали себя людьми. Эти замечания, возможно, могут показаться надуманными, поэтому необходимо добавить, что подобный процесс наблюдается у психически больных людей. Аналогия между заключёнными и психически больными людьми основана на наблюдениях за заключёнными после их освобождения. Симптомы зависели, естественно, от исходной индивидуальности и событий после освобождения. У некоторых людей эти симптомы выразились сильнее, у других слабее. В некоторых случаях изменения были обратимы, в других нет. Сразу после освобождения почти все заключённые вели себя асоциально, что можно объяснить только далеко зашедшим распадом их личности. Их связь с реальностью была очень слабой. Некоторые страдали манией преследования, другие – манией величия. Последнее было вызвано, очевидно, чувством вины за то, что судьба их пощадила, тогда как близкие люди погибли. Они пытались оправдаться и объяснить это, преувеличивая собственную значимость. Мания величия позволяла также компенсировать огромный урон, нанесенный их самооценке лагерным опытом. Привычная жизнь Обнародование информации о концентрационных лагерях и происходящих в них ужасах вызвало шок во всём мире. Люди были потрясены тем, что в странах, считавшихся цивилизованными, могла существовать подобная бесчеловечная практика. Неспособность современного человека обуздать массовые проявления жестокости была воспринята как угроза человечеству. Однако постепенно отношение к феномену концентрационных лагерей менялось. И в конце концов к настоящему моменту сложились три основных подхода. А. Существование концлагерей в человеческом обществе в целом считается невозможным, вопреки имеющимся доказательствам, потому что акты жестокости якобы совершались небольшой группой сумасшедших. Б. Информация о лагерях считается специальной пропагандой, далёкой от действительности. Этот подход почерпся германским правительством. вызывавшим всё все сообщения о лагерной терроре, пропаганде и ужасах. В информация считается правдивой, но обо всех ужасах стараются поскорее забыть. Психологические механизмы, обеспечивающие все три подхода, можно было увидеть в действии после окончания войны. В начале после открытия лагерей поднялась волна страшной ярости, но довольно быстро за ней последовало всеобщее забвение. По-видимому, Подобная реакция широкой публики была вызвана не только шоком от осознания того факта, что жестокость всё ещё широко распространена среди людей. Возможно, люди не хотели думать о лагерях, смутно понимая, что современное государство владеет способами воздействия на личность. А если на самом деле личность может быть изменена против её воли, принять такую мысль огромная угроза для самоуважения. Поэтому надо с этим либо бороться, либо забыть. Всеобщий успех дневника Анны Франк показывает, насколько живуче в нас желание не видеть, хотя именно её трагическая история демонстрирует, как подобное желание ускоряет распад нашей личности. Анализ истории Анны Франк, вызвавшей к ней столь большое сочувствие в мире, сам по себе весьма тягостная задача. Однако я считаю, что подобное отношение к ней можно объяснить только нашим желанием забыть газовые камеры и ценить больше всего личную жизнь, привычное отношение даже в условиях катастрофы. Дневник Анны Франк заслуживает внимания именно потому, что показывает, как продолжение привычной жизни в экстремальных обстоятельствах принесло гибель. Пока семья Анны Франк готовилась спрятаться в укрытии, тысячи евреев в Голландии И все в Европе пытались пробиться в свободный мир, более подходящий для выживания или для борьбы. Кто не мог уехать, уходил в подполье. Не просто прятался от СС, пассивно ожидая дня, когда его схватят, но уходил бороться с немцами, защищая тем самым гуманизм. Семья Франк же хотела лишь продолжать свою обычную жизнь, как можно меньше меняя её. Маленькая Анна тоже хотела жить по-прежнему, и никто не может её за это упрекнуть. Но в результате она погибла, и в этом не было ни необходимости, ни тем более героизма. Франки могли бы встретить жизнь лицом к лицу и выжить, подобно многим другим голландским евреям. Очевидно, что труднее всего было спрятаться всей семьёй. Франки, имевшие добрые отношения со многими голландскими семьями, могли укрыться поодиночке в разных семьях, но они не хотели отказываться от привычного образа жизни семьи, стараясь продлить его как можно дольше. Любой другой путь значил для них не просто расставание с любимой семейной жизнью, но и принятие антигуманных отношений между людьми. Между тем, приняв их, они, возможно, смогли бы избежать гибели. Франки, способные столь основательно себя обеспечить, могли бы, конечно, при желании достать один или два пистолета и пристроить по меньшей мере одного или двух солдат из зелёной полиции пришедших за ними. Эта полиция была не слишком многочисленна. И потеря пусть даже одного эссесовца при каждом аресте стала бы для неё непозволительной роскошью. Судьба семьи Франк от этого не изменилась бы, но они могли дорого продать свои жизни вместо того, чтобы безропотно идти навстречу смерти. Пьеса "О бане Франка", мевшая в своё время шумный успех, не случайно заканчивается сценой, где Анна выражает свою веру в людей, в их доброе начало. Она говорит, что не нужно признавать реальность газовых камер. чтобы они никогда не появились снова. Если все люди в основе свои хорошие, если самое дорогое — это сохранение семейной жизни, независимо от происходящего вокруг, то мы действительно должны держаться за привычную жизнь и забыть о свенцем. Но, однако, Анна Франк умерла, ибо ее родители не поверили в о свенцем. Её история получила широкое одобрение, потому что и теперь люди не хотят внутренне смириться с тем, что Освенцам когда-то существовал. Если все люди хорошие, Освенцам никогда не было. Время действовать. В различных местах этой книги я показал, как подчинение тоталитарному государству приводит к распаду казавшейся вначале вполне цельной личности и к проявлению в ней многих инфантильных черт. Здесь возможно, кажется, полезным некое теоретическое рассуждение. Много лет назад Фрейд постулировал две противоположные тенденции в человеке: жизнеутверждающую инстинкт жизни, который он назвал эросом или сексом, и разрушительную, названную им инстинкт смерти. Чем более развита личность, тем сильнее взаимодействуют в ней эти две противоположные тенденции, формируя восприятие действительности. Чем менее развита личность, тем сильнее эти тенденции управляют ею независимо друг от друга и зачастую в разных направлениях. Примером может служить так называемое детское дружелюбие некоторых примитивных людей, за которым иногда в следующий миг следует крайняя жестокость. Распад единства этих двух противоположных тенденций, или лучше сказать их разделение в условиях крайнего стресса, в один момент чисто разрушительное желание – Пусть всё будет по зайди, неважно как, а следующий момент бессмысленное стремление жить, добыть что-нибудь поесть сейчас, пусть даже ценой скорой смерти. Это только один из аспектов примитивизации человека в тоталитарном государстве. Другой, о котором уже шла речь, инфантильное мышление, например, мечты вместо зрелой оценки реальности или комысленное неверие в собственную смерть. Многие, скажем, считали себя избранниками, которые непременно выживут. А ещё большее число просто не верило в возможность собственной смерти. Не веря, они не готовились ни к ней, ни к защите собственной жизни. С другой стороны, защита своей жизни могла приблизить смерть. Поэтому до поры до времени такое перекатывание под ударами действительно защищало жизнь. Но перед лицом неминуемой смерти инфантильное поведение становилось фатальным и по отношению к собственной жизни, и к жизни других заключённых. чьи шансы выжить повышались, если кто-то рисковал. Однако, чем дольше человек перекатывался под ударами, тем менее вероятным становилось сопротивление при приближении смерти. Особенно, если уступки врагу сопровождались не внутренним усилением личности, как это должно было быть, а ее распадом. Те же, кто не отрицал, не отгонял от себя мысли о возможности смерти, кто не верил по-детски в собственную неуязвимость, вовремя подготавливался. Такой человек был готов рисковать с собой ради самостоятельно выбранной цели и пытаться спасти свою собственную жизнь или жизнь других людей. Когда были введены ограничения на передвижение евреев в Германии, те, кто не поддался инертности, воспринял это как сигнал, что настало время уйти в подполье, присоединиться к движению сопротивления, обзавестись поддельными документами и так далее. И если всё это не было уже давно сделано, большинство таких людей выжило. Иллюстрация может служить пример моих дальних родственников. В самом начале войны молодой человек, проживавший в небольшом венгерском городе, объединился с другими евреями, готовясь к вторжению немцев. Как только нацисты установили комендантский час, его группа отправилась в Будапешт, поскольку в большом городе легче скрыться. там они сошлись с подобными группами из других городов, из самого Будапешта. Из этих групп были выбраны мужчины типично арийской внешности, которые, добыв фальшивые документы, вступили в венгерскую СС, чтобы иметь возможность предупреждать своих о готовящихся акциях, районах проведения облав и тому подобное. Система столь хорошо работала, что большинство членов этих групп остались живы. Кроме того, они обзавелись оружием и были готовы в случае необходимости сопротивляться, чтобы гибель немногих в бою дала бы большинству возможность скрыться. Некоторые вступившие в СС евреи были всё же разоблачены и немедленно расстреляны, но такая смерть надо полагать, предпочтительнее газовых камер. Тем не менее, большинство членов этих групп, скрывавшихся до последнего момента среди СС, уцелело. Мой молодой родственник не сумел убедить свою семью последовать за ним. Три раза страшно рискуя он возвращался домой и рассказывал сперва о растущем преследовании евреев, затем о начавшемся их уничтожении и газовых камерах, но не смог убедить родных покинуть свой дом, своё имущество. С каждым приездом он всё настойчивее уговаривал их, но с отчаянием видел, что они всё менее хотят или способны действовать. С каждым разом они как бы все дальше продвигались по пути в крематорий, где потом все действительно и погибли. Чем больше была угроза, тем сильнее его семья цеплялась за старый распорядок, за накопленное имущество. В этом истощающем жизненной силы процессе, уверенность в завтрашнем дне, державшаяся ранее на планировании жизни, постепенно заменялась иллюзией безопасности, которая давала им имущество. Опять-таки, как дети, они отчаянно цеплялись за предметы, наделяя их тем смыслом, которого они более не видели в окружающей жизни. Постепенно отказываясь от борьбы за выживание, они всё более и более сосредотачивались на этих мёртвых предметах, шаг за шагом теряя свою личность. В Бухенвальде я разговаривал с сотнями немецких евреев, привезённых туда осенью 1938 года. Я спрашивал их, почему они не покинули Германию? Ведь жить стало уже совершенно невыносимой. Ответ был, как мы могли уехать. Это значило бы бросить свои дела, свой бизнес. Земные блага приобрели над ними такую власть, что приковали их к месту. Вместо того, чтобы использовать имеющиеся у них средства для своего спасения, люди попали к ним в подчинение. Постепенный распад личности, для которой вся жизнь сосредоточена в материальных ценностях, Можно увидеть также и через призму изменявшейся политики нацистов по отношению к евреям. Во время первых бойкотов и погромов еврейских магазинов единственной видимой целью нацистов было имущество евреев. Они даже позволяли евреям взять что-то с собой, если те соглашались немедленно уехать. Достаточно долго нацисты с помощью дискриминационных законов старались принудить к эмиграции людей, принадлежавших к нежелательным для них меньшинствам. в том числе и евреев. Политика уничтожения, несмотря на свое соответствие внутренней логике нацизма, была введена только после того, как не оправдался расчет на эмиграцию. Не встречая сопротивления, преследование евреев потихоньку усиливалось. Возможно, что именно покорность евреев привела нацистов к мысли, что их можно довести до состояния, когда они сами пойдут в газовые камеры. Большинство польских евреев, не веривших, что всё останется по-прежнему, пережило вторую мировую войну. При приближении немцев они бросали всё и бежали в Россию, хотя многие из них не доверяли советской системе. Но в России, где они были гражданами второго сорта, их всё же считали людьми. Но ну а те, кто остался и продолжал обычную жизнь, пошли по пути распада и гибели. Так что в сущности путь в газовую камеру был следствием философии бездействия. Это был последний шаг на пути несопротивления инстинкту смерти, который можно назвать иначе принцип инерции. Первый шаг в лагерь смерти человек делал задолго до того, как туда попадал. С другой стороны, поведение самоубийц показывает, что принуждение имеет свой предел. Да идя до определённой черты, человек предпочитает смерть животному существованию. Но путь к этому ужасному выбору начинается с инерции. Те, кто и поддался, кто перестал черпать жизненную энергию в окружающем мире, не мог больше проявлять инициативу и боялся её в других. Такие люди не могли уже адекватно воспринимать реальность. Они, как дети, старались лишь отрицать неприятное и верить в собственное бессмертие. Очень показательны с этой точки зрения воспоминания бывшей узницы концлагерей Лен-Жиэль. Она рассказывает, что хотя заключенные жили в нескольких сотнях метров от крематории газовых камер и не могли не знать, что к чему, большинство из них не признавали очевидного даже спустя месяцы. Понимание истинной ситуации могло бы помочь им спасти либо свою, практически обреченную жизнь, либо жизнь других, но они уже не хотели этого понимания. Когда Ленжель вместе со многими другими заключёнными была отобрана для отправки в газовую камеру, она единственная попыталась вырваться, и ей это удалось. Поразительно, но среди находившихся рядом с ней таких же обречённых нашлись люди, которые донесли начальству о попытке её побега. Ленжель не знает, почему люди отресали существование газовых камер, когда они видели целыми днями дым над крематорием и чувствовали запах горящей плоти. Как могли они не верить в смерть только ради того, чтобы не пришлось защищать собственную жизнь? Причем заключенные ненавидели всякого, кто пытался избежать общей участи, тогда как сами они не имели для этого достаточно храбрости. Я думаю, причина потери воли к жизни – подчинение инстинкту смерти. В итоге такие заключенные были ближе к СС, чем к тем своим товарищам, которые, цепляясь за жизнь, иногда ухитрялись избежать смерти. компетенция человека. Для чего? Когда заключённые начинали служить своим палачам по собственной воле, помогать им умерщвлять себе подобных, дело было уже не просто в инерции. К ней добавлялся возобладавший в них инстинкт смерти. Если служба становилась продолжением их обычной профессиональной деятельности, попыткой жить своей прежней жизнью, то такой выбор открывал дверь в смерть. Согласно описанию Лензель Дейтин из доктора Менгеле, врача СС в свасвенцах. Это типичный случай обычной работы. Он, к примеру, выполнял весьма тщательные медицинские манипуляции при приёме родов, соблюдал антисептику, очень осторожно перерезал пуповину и так далее, а полчаса спустя отправлял в крематорий и мать, и ребёнка. Сделав выбор, доктор Менгеле и ему подобные были вынуждены всё время обманывать себя, чтобы сохранять внутреннее равновесие. Мне в руки попало письменное свидетельство такого рода. В нём доктор Нисли, заключённый, исполнявший функции врача-исследователя в Освенциме, снова и снова говорит о себе как о враче, хотя по сути эта его деятельность была преступной. Он говорит об Институте расовых биологических антропологических исследований, как об одном из наиболее квалифицированных медицинских центров Третьего рейха, тогда как главной задачей этого института было оправдывать ложь. Хотя Нисли был врачом, он, подобно другим заключенным, служившим СС не хуже самих ССовцев, стал участником и сообщником преступления СС. Как все-таки он мог с этим жить? По-видимому, главным для него оставалось профессиональное мастерство, независимо от его применения. Доктор Нисли, доктор Менгель и сотни других, значительно лучших врачей, получили образование задолго до прихода кинематографа гитлера к власти. И тем не менее, они приняли участие в экспериментах над людьми. Вот к чему приводят профессиональные знания и мастерство, не контролируемые моралью. И хотя крематориев и лагерей больше нет, современное общество, как и раньше, ориентировано прежде всего на профессиональные знания, и до тех пор, пока неуважение к жизни как таковой остаётся, мы не будем в безопасности. Леркко согласится с тем, что сбалансированное равновесие между крайностями идеально для жизни. Сложнее принять это в случае концентрационного лагеря. И в экстремальных условиях руководство за только эмоциями или только разумом плохой путь и для жизни, и для выживания. Даже такая любовь, как у господина Франка, не помогла ему сохранить семью, в то время как более разумное сердце, возможно, нашло бы выход из положения. Доктор Нисли, напротив, предельно гордый своим профессиональным уровнем, смирил голос сердца и в итоге обрек себя на такое унижение, что вряд ли от него, как от человека, осталось что-либо, кроме телесной оболочки. «Я встречал много и евреев, и антинацистов других национальностей, оставшихся в живых в Германии и в оккупированных ею странах, подобно венгерской группе, о которой я рассказал выше». Все эти люди поняли вовремя, что когда мир залетается в дребески, когда воцаряется бесчеловечность, нельзя продолжать жить как обычно. Нужно радикально переоценить всё, что ты делаешь, во что веришь, за что борешься. Короче, надо занять позицию в новой реальности, сильную позицию, а не прятаться в личную жизнь. Сегодня негры в Африке идут против полиции, защищающей апартеид. И даже если сотни из них будут убиты, а десятки тысяч посажены в концентрационные лагеря, эти демонстрации это борьба рано или поздно, докажут возможность для них свободы и равенства. Те миллионы евреев в Европе, кто вовремя не бежал или не ушёл в подполье, могли, по крайней мере, выступить против СС как свободные люди. Вместо этого они сначала присмыкались, затем дождались, пока их изолируют, и в конце концов сами пошли в газовые камеры. Всё же опыт лагерей смерти показывает, что даже в таком безнадёжном положении существует определённая самозащита. Главное понять, что с человеком происходит и почему. Проанализировав окружающую обстановку, человек не станет, как я полагаю, обманывать себя верой в то, что приспосабливаясь он сможет выжить. Он тогда способен понять, что многое внешне кажущееся защитой в действительности приводит к распаду. Крайний пример заключённые, вызвавшиеся добровольно работать в газовых камерах в надежде, что это каким-то образом спасёт им жизнь. Однако многие из них и умерли быстрее обычных заключённых и прожили более страшную жизнь. Сопротивление. Действительно ли ни один из обречённых на смерть людей не сопротивлялся? Неужели никто не предпочёл умереть, борясь против СС? Увы, только очень немногие К ним принадлежит, например, 12-я зондеркоманда, одна из тех, которые работали в газовых камерах. Заключенные в этих командах знали свою участь, так как первой их задачей всегда была кремация тел предыдущей команды, уничтоженной за несколько часов до этого. Во время бунта 12-й зондеркоманды было убито 70 эсэсовцев, в том числе один офицер и 17 унтер-офицеров. полностью выведены из строя один крематорий и серьёзно повреждены несколько других. Правда, все 853 члена команды погибли. Но соотношение сесовцев и заключённых 1 к 10 гораздо больше, чем в обычном концентрационном лагере. Единственная оставшаяся зондер-команда, нанёсшая врагу столь большой урон, погибла почти так же, как и все остальные. Почему же тогда миллионы других заключённых, имея перед собой такие примеры, шли не сопротивляясь к своей смерти? Почему лишь немногие гибли как львы, как это единственная из многих команда? Почему остальные команды не восстали, а пошли сами на смерть? Или чем тогда вызвано исключение? Возможно, ещё один замечательный пример самоотверждения способен прояснить этот вопрос. Однажды группа заключённых, уже раздетых догола, была выстроена перед входом в газовую камеру. Каким-то образом распоряжавшийся там СС-офицер узнал, что одна из заключённых была в прошлом танцовщицей, и приказал ей станцевать для него. Женщина начала танцевать, и во время танца приблизилась к СС-офицеру, выхватила у него пистолет и застрелила его. Она, конечно, была тут же убита. Может быть, танец позволил ей снова почувствовать себя человеком. Она была выделена из толпы, от неё потребовалось сделать то, в чём раньше было её призвание. Танцуя, она перестала быть номером, безличным заключённым, стала как прежде танцовщицей. В этот момент в ней возродилось её прежнее я, и она уничтожила врага, пусть даже ценой собственной жизни. Несмотря на сотни тысяч живых трупов, безропотно шедших в свои могилы, Один этот пример, а были и другие подобные случаи, показывает, что если мы сами решаем перестать быть частью системы, прежняя личность может быть восстановлена в одно мгновение. Воспользовавшись последней свободой каждого, которую не может отобрать даже концентрационный лагерь, самому воспринять и оценить свою жизнь. Эта танцовщица вырвалась из тюрьмы. Она сама захотела рискнуть жизнью ради того, чтобы вернуть свою личность. Поступай так же. Мы даже если не сумеем жить, то хотя бы умрём как люди.